Глава пятая. Причина и следствие. то на окраине Мальда среди деревьев терялся брошенный особняк. Стены заросли мхом, внутреннее убранство покрылось многолетней пылью, но здание по-прежнему оберегало от холода и ветра. И сегодня в нем ненадолго приютились неожиданные гости. В одной из комнат в лучах вечернего солнца стояли двое. Завершив дела, ним повернулась перед уходом. — Что-нибудь еще нужно? «Нет-нет, а больше мы просить не смеем», — замотал головой мужчина, подняв ладонь. Это был тот самый раб Фламиц, с которым девушка однажды столкнулась. Недавно его выкупил Уэйн. «Вы избавили нас от гнёта, подарили свободу. Мы век будем помнить вашу доброту». Уэйн для ряда целей приобрел всех рабов в любете. Когда они сыграли свою роль, принц позаботился, чтобы у них появились еда и кровь. Воспользовался связями Камилла, нашел пустующий особняк и немедленно занял его. Рада слышать, поделилась улыбкой Нинем. Я передам его слова его высочеству. Спасибо огромное. Группа рабов представляла собой разномастную стаю, и раз Нинем выступала от лица регента, за людей тоже говорил фламеец. К счастью, он оказался весьма смешленным и хорошо справился. Все уже определились, чем займутся поинтересовалась девушка. «Большинство отправятся в Натру», — ответил мужчина. Но некоторые еще не решили. Невольники принадлежали Уэйну, тем не менее принц дал им свободу. Они могли направиться на все четыре стороны или помочь ему в Ульбёдской лиге, а после переехать в Натру. Его высочество задержится в вольных городах ненадолго. У них будет время подумать, но вечно ждать не станем. «Могу я сказать от имени всех, кто еще не решился?» Робко спросил мужчина. «Разумеется. Что-то беспокоит?» «Нет, совсем нет. Просто они, как и я, будто... потерялись». «Потерялись?» Мужчина кивнул. «Когда мы были рабами, другого не ведали. Горбатились от зари до заката, думали служить хозяину нашу дел до конца жизни». «И вот неожиданно эти дни закончились. Мы до гроба будем благодарить вас. Только не знаем, за что нам такое везение и заслуживаем ли его вообще. Мы не надеемся отплатить». Ниним понимала их. В одночасье жизнь рабов перевернулась ног на голову. Они очутились, как не в своей тарелке. Их потерянность дала девушке повод раскрыть истинную причину, почему Уэйн купил рабов. «Не волнуйтесь». Недолго, думая, начала она. Ева-высочество великодушен и всегда с готовностью протягивает руку помощи нуждающимся. Нет для него больше благодарности, чем ваша достойная жизнь в Натри. Также вы вольны из братья иные края. Тема хороша свобода. Дежурные слова не тронули Фламица перед ней, но Ни-Нима не рассчитывала на это. Если вас по-прежнему одолевают сомнения, можете оказать его высочеству услугу. Нам нужны люди, которые знают страну. Как вариант... Конечно! Выпалил мужчина недавно говорить. О, простите, пожалуйста, мы все очень признательны за возможность проявить себя. Для нас, обездоленных, нет ничего лучше, чем с честью служить его высочеству. Тогда не станем мешкать. Инструкцию у меня с собой, но я хочу еще устно объяснить задание. Не собирайте людей в зале. Сейчас же всех созову. Фломеец было уже рванул из комнаты, как ни ним его окликнуло. Стойте! Хотела спросить кое-что у вас. Что такое?» Вопросительно наклонил он голову. Девушка закрыла глаза. «Почему вы улыбнулись мне в тот день?» Дворец Дожи Мальда. «Парочка сбежала? И кто бы мог представить?» Вздохнул Уэйн. Рядом с принцем вместо Ниним стоял Камил. «Мы распространяли слухи об их романе», — заговорил он. «Ваше существо уже знало об этом?» «Отнюдь?» Просто вбросил. Истина была делом десятым. Раздобыть доказательства весьма трудно. Больше имели значение власть, богатство и репутация обвиняемого и обвинителя. Уэйн сильно уязвил Риом и Илья от чего голову подняли их недоброжелатели. Все вместе они обратили сомнительные сплетни в непровержимые факты. И вот малова это и самой истинной оказалось! прокомментировал Камил. Вся Ульбетская лига выпала в осадок. Однако Уэйн его уверенности не разделял. «Сомневаюсь. Почему же?» Весть объявила пара чиновников Райнока и Факрицы. Ореом и Джут тоже и словом не обмолвились. «Уж не затеял ли кто свою игру? Даже оставили записку? Легко подделать. Доказательства чиновников не более, чем у моих слухов». Секретарь погрузился в раздумья и лишь спустя время ответил. «Многим их исчезновение на руку. Но почему побег?» Почему Райноков и Факрица не сослались на трагическую случайность? От нее сплошные подозрения. Сходу возразил Уэйн. И в первую очередь они падут на лелеющих надежду примере титул дожа. Это как узурпировать корону. В будущем обязательно выйдет боком. Ориом и Джуто могли подстроить самоубийство. Двое влюбленных наложили на себя руки, прежде чем злая судьба разделила их. Правдоподобнее находите? В глазах толпы пара станет мучениками. Хмыкнул принц и высоким тоном добавил. «О горе вам, что разлучили влюбленных! Отчего им суждено быть вместе лишь после смерти? О горе тем, кто готовил им такую участь! Кто же повинен? Кто совершил грех?» «Я понял, к чему ваше высочество клонит». «И что-то мне подсказывает, объявив враги дожи об их скоропостижной кончине, вы именно так дело и обставили бы», — отметил Камил. На его лице смешались благоговение и ужас. Райников и остановились на побеге, поскольку такая новость меньше всех возмутит народ. Дескать любовная страсть мило долг. Может, статься Риом или Джута в самом деле сбежали? Чем черт не шутит? Если же объявление пыль в глаза и дожи схватили, то шанс, что они еще не представились, два к одному. Неожиданно? Полагаю, их не тронут. Положение шаткое, так что козыри лучше приберечь. Риом или Джута послужат козлами отпущения. Когда растеряют влияние, интриганы заставят Дожи объявить о передаче им власти, дабы сохранить хотя бы какое-то доверие. Впрочем, не удивлюсь, если государя отправят на тот свет еще прежде, чем они станут помехой. Камил погрузился в молчание. «Что-то тревожит?» «А нет, прошу прощения, ваше высочество». Собрался с мыслями секретарь. «Как бы то ни было, исход для нас благоприятный». воин кивнул. «Передать бразды правления будет трудно». Лучший момент нанести удар, от которого они уже не оправятся. Регент расколывал запад и юг. Вскоре Мальт вернет былую мощь и потягается с райноком и Факрицией, а то и превзойдет их. Остерегу. Наши недруги позабудут разногласия, если сильно надавим. Добавил принц. Это тонкая грань, обсудим ее позже с ним. Кстати говоря, не поделитесь, где она? С рабами. Не бросать же их на произвол судьбы. Я осознаю, какую роль они сыграли в нашем деле, сдавленно произнес Камил. Но целый особняк, что-то не устраивает, нет, лишь глубоко восхищен. Я наслышан о жизни фламейцев в натри, что их там точно никто не погонит. Выбежал основ к врагам, и одновременно бесконечно добры, вашего высочество. Слова мужчины шли из самого сердца, однако. Добр! усмехнулся Уэйн. А ведь до отъезда сестра сказала мне то же самое.